Глава 17. Двое всадников выезжали из-за ила, направляясь в горы. Один на буланом коне, другой на гнедом. Хвосты их коней были подвязаны тугими узлами, путь предстоял далекий. Грязь, перемешанная со снегом, чавкала, разлеталась из-под копыт брызгами и комьями. Гульсары шёл на тугих поводьях, напористый поступью. Настоялся и находится, пока хозяин болел дома. Но сейчас на нём ехал не хозяин, а кто-то незнакомый в кожаном пальто и распахнутом брезентовом плаще поверх пальто. От его одежды попахивало краской и резиной. Чоро ехал рядом на другом коне. Это случалось. Уступал и находца товарищу, приехавшему из района. А гульсары, собственно, было все равно, кто на нем сидел. С тех пор, как его взяли из табуна от прежнего хозяина, много людей ездило на нем. Разных людей, добрых и недобрых, удобных и неудобных в седле. Попадал и в руки лихачей, Ох и дурные же они на коне. Разгонит такой вовсю, и вдруг осадит у делами, поднимет на дыбы и снова разгонит, и снова осадит намертво. Сам не знает, что вытворяет, только чтобы все видели, что умный находце. Ко всему уже привык гульсары. Ему лишь бы не стоять на конюшне, не томиться. В нём всё ещё жила прежняя страсть бежать, бежать и бежать. А кого он везёт, ему всё равно было. Это седоку было не всё равно, на каком коне он ехал. Буланово и находцо подали, значит, уважают, боятся его. Силён, красив гульсары, спокойно и надёжно на нём седоку. В этот раз на и находцу ехал районный прокурор Сигизбеев, посланный в колхоз уполномоченным. Сопровождал его парторг колхоза. Тоже стало быть уважение. Молчит парторг, боится не бойся. Дела-то плохи с расплодной в овцеводстве, очень плохи. Ну и пусть молчит. Пусть боится. Нечего ему лезть. пустыми разговорами нижестоящие должны рабеть перед вышестоящими иначе никакого порядка не будет есть ещё такие, что запросто держатся со своими подчинёнными, так потом от этих же самых подчинённых такие щелчки получают, что пыль идёт с них как со старой одежды. Власть дело большое, ответственное, не каждому по плечу. Ехал с такими мыслями Сигизбеев, покачиваясь в седле, в такт поступью и находца, и нельзя сказать, чтобы был в дурном расположении духа, хотя направлялся с проверкой к чабанам и знал, что там мало чего приятного увидит. Зима сшиблась с весной, не уступают друг другу. И вот из сшибки больше всех достаётся овцам. Гибнет молодняк, гибнут отощавшие матки, а ничего не поделаешь. Каждый год ведь так. И все об этом знают. Но раз уж его послали уполномоченным, значит, должен он будет кого-нибудь призвать к ответу. И где-то в глубоких потёмках своей души он знал ещё, что высокий процент поджа в районе ему даже на руку. В конце концов не он. Районный прокурор и всего лишь член бюро райкома отвечает за положение дел с животноводством. Первый секретарь. Вот кто отвечает. Новый ещё. Недавно в районе вот пусть и отдувается, а он Сигисбаев посмотрит. И там наверху пусть посмотрит, не ошиблись ли, прислав секретаря со стороны. Досадывался Гизбеев, когда это случилось, не мог смириться, что его обошли. Давно уже он тут в прокураторах не раз, кажется, доказывал, на что способен, но ничего. Друзья у него есть, поддержат при случае. Пора, пора ему переходить на партийную работу. Засиделся в прокурорском кресле. А и находится хорош. Качается как Корабль. Ни грязь, ни слякоть ему нипочем. У Порторга-то лошадь уже в мыле, А иноходец только сыреть начал. А Чаро думал о своем. Выглядел он очень плохо. Желтизна развелась на изможденном лице, Глаза ввалились. Сколько лет мучается с сердцем, И чем дальше, тем хуже и хуже. И мысли его были тяжкие. Да. Танабае оказался прав. Председатель кричит, шумит, а толку от этого нет. Больше пропадает в районе. Всегда у него какие-то дела там. Надо бы поставить вопрос о нём на партсобрании, но в районе велят подождать. А чего ждать? Поговаривают, будто Алданов сам хочет уходить. Может, потому Ушёл бы уж лучше. И ему, Чоро, тоже пора уходить. Какова от него польза? Вечно болеет. Самансур приезжал на каникулы, тоже советует уходить. Уйти-то можно, а совесть. Самансур парень не глупый. Теперь он лучше отца во всём разбирается. Всё толкует, как надо вести сельское хозяйство. учат их хорошим наукам со временем может так оно и станет как их учат профессора но пока суд да дело отец видно душу отдаст и не уйти ему от горя своего никуда от себя не уйдёшь не скроешься да и что скажут люди обещал обнадёживал завёл колхоз в невылазные долги а сам теперь на покой нет Ему покоя не будет. Лучше уж стоять до конца. Придут на помощь. Так долго не может быть. Скорей бы уж только. И по-настоящему, а не так, как этот. Судить, говорит, будем за развал. Ну, суди. А дело приговором не поправишь. Едет, насупился. будто там в горах одни преступники, а он один борется за колхоз. А ведь ему наплевать на всё, так только вид напускает. Ну попробуй, скажи.